Почуя серого так близко за бияку, Псы залились в хлевах рвутся вон на драку. Псари кричат «Ах, ребята, вор!» И в миг ворота на запор. В минуту стала псарня адом. Бегут, иной с дубьем, иной с ружьем, «Огня!» кричат, «Огня!» Пришли с огнем. Мой волк сидит, прижавшись в угол задом, зубами щелкая ощетине шерсть, глазами, кажется, хотел бы всех он съесть. Но видя, что тут не перед стадом, и что приходит, наконец, ему расчесться за овец, пустился мой хитрец в переговоры и начал так.